Уильям Блейк. Клыбельная песня. Сладость снов, сойди как тень, Сон, дитя мое, одень. Сны, сойдите как ручей Лунных, ласковых у лучей. Сладкий сон, как нежный пух, боюкой детский слух. Ангел кроткий, сладкий сон, Обступи со всех сторон. Смех, сверкай во тьме ночей Над отрадою моей. Будь с ним лучший из утех, Материнский нежный смех. Каждой жалобе шепни, Задремли и отдохни. Каждой жалобе скажи, Крылья легкие, Сложи, спи, дитя, счастливым сном, Целый мир уснул кругом, спи же, спи, родимый мой, Я поплачу над тобой. Предо мной священный лик на твоем лице возник, Твой создатель здесь во сне горько плакал обо мне, как невинное дитя Плакал глазками блестя О тебе и обо всех. И слезами смыл наш грех. И теперь глядит, любя, Он с улыбкой на тебя. В снах ребенка спит он сам. Мир земле и небесам. Насмешники Насмехайтесь, Руссо и Вольтер, Всюду дерзко роняйте Свой смешливый, смеющийся, Вечно насмешливый взгляд. Против ветра песок Вы пригоршнюю полной бросайте, Тот же ветер его вам Немедленно кинет назад, Отразивший в песчинках Божественных светов узоры, В драгоценные камни сумеет их все превратить, И, откинув песок, ослепит он бесстыдные взоры. А дороги Израиля светят и будут светить. Демокритовые атомы, точки, что носятся споря, Световые частицы ньютоновой детской игры Это только песчинки на береге Красного моря, Где Израиль раскинул свои золотые шатры.